Глава двенадцатая Майор удобно устроил Грегора у себя за спиной, в мягком гнездышке, между скаткой и сидельными сумками. Корделии предстояло еще раз вскарабкаться в это пыточное устройство для людей и лошадей, именуемое седлом. Без батарии она бы с этим ни за что не справилась. На этот раз поводья взял майор, и его лошадь пошла бок о бок с розой, так что поводью он почти не дергал. Батарея, замыкающий строй, бдительно поотстал. «Итак», — произнес старик наконец, — — Стало быть, вы и есть молодая леди Фаркосиган. Корделия, помятая и замызганная, отчаянно попыталась улыбнуться. — Да, э, майор, вашего имени граф Петр не упомянул? — Эймар Клииви, леди, Но народ в горах зовет меня просто Кли. — И хм, кто вы? Если только не горный дух, которого Петр заклинаниями вызвал из-под земли. Старик улыбнулся, хотя из-за состояния его зубов это производило скорее жуткое, чем приятное впечатление. «Я имперская почта, миледи. Каждые десять дней я объезжаю здешние горы вокруг фаркосиган сурло Уже подросли и дети тех детей, которые знают меня только как клипочтовика. Я думал, почту сюда возят на флайерах». «Доставляют, да, но флайер не полетит в каждый дом, а только на пункт раздачи. Личные услуги нынче в части». Он сплюнул то ли в возмущении, то ли просто избавляясь от пережеванного листа». Если генерал придержит за мной это место еще два года, я дослужу последнюю двадцатку и буду трехкратным ветераном. В отставку-то я вышел на дважды двадцать». «И из каких войск майор Клиеви?» «Из императорских рейнджеров». Он застенчиво покосился на нее, ожидая реакции, и не обманулся. Брови Корделии уважительно приподнялись. «Я не техником был, а глотки резал. Вот почему и не поднялся выше майора». Начал я в этих самых горах в 14, когда мы с генералом Эзаром играли в кошки-мышки с сатагандейцами. А в школу после этого так и не пошел, только на армейские курсы. И рано или поздно, но служба оставила меня позади. Но не совсем, заметила Карделия, оглядывая дикую явно безлюдную местность. Да уж, старик поджал губы и задумчиво вздохнул, с беспокойством покосившись через плечо на Грегора. Петр рассказал вам, что случилось вчера днем. Ага. — Я-то выехал с озера позавчера утром, всю потеху пропустил. Должно быть, новости догонят меня до полудня. — И только новости, никто больше. — Поживем-увидим, — он подумал и нерешительно добавил. — Вам бы переодеться, миледи, а то вон-то надпись с даровенными черными буквами прямо над нагрудным карманом «Фаркосиган Э» выдает вас с головой. Пристыженная Корделия окинула взглядом куртку от черной полевой формы Эрила. «Да или время лорда бросается в глаза не хуже флага на флагштоке», — прибавил Кли, оглянувшись на батарею. «Но если переоденем вас как надо, у нас будет шанс уехать. Чуть погодя я посмотрю, что можно будет сделать». Корделия совсем обмякла, живот в предчувствии отдыха многозначительно заныл. «Убежище. Но чего оно будет стоить тем, кто его предоставит? Вам грозит опасность из-за того, что вы нам помогаете?» Клочковатая седая бровь приподнялась. «Быть может» и судя по тону, вопрос был закрыт. Она измучилась думать об одном и том же. Нужно срочно на что-то переключиться, если она хочет быть полезной своим спутникам, а не навлекать на них новую опасность. «Эти ваши жевательные листья, они бодрят как кофе?» «О, куда лучше кофе, миледи!» «А можно мне немножко?» Она невольно понизила голос, застеснявшись. «Быть может, просьба это чересчур личная?» Кли расплылся в ироничной усмешке. Только деревенщины вроде меня жуют листьями, леди. А хорошенькие фор-леди из столицы ни за что не станут пачкать ими свои жемчужные зубки. Я не хорошенькая, не леди и не из столицы. А за чашку кофе я сейчас убить готова. Так что я рискну. Кли бросил поводья на шею своей ровно бредущей лошади, полез в карман синей-серой куртки и достал кисет. Не слишком чистыми пальцами он отломил кусочек плитки и протянул Карделии. Мгновение она глядела с сомнением на темную лиственную массу на своей ладони. «Никогда не бери незнакомой органики в рот, пока ее не проверят в лаборатории». Она кинула кусочек в рот. Листья были спрессованы в брикет с помощью небольшого количества кленового сиропа, но после того, как слюна унесла первую ошеломляющую сладость, вкус оказался вяжущим и с приятной горчинкой. Он словно смыл изо рта скопившийся за ночь налет и принес настоящее облегчение. Корделия выпрямилась». Кли поглядел на нее изумленно. «Так кто вы такая, инопланетница и не леди?» «Я была астрокартографом, потом капитаном экспедиции, затем солдатом, военнопленной, беженкой, потом женой и матерью. А кем я стану дальше, не знаю», — призналась она честно, но неразборчиво, потому что рот был набит листьями. «Боже, только не вдовой». «Матерью, я слышал, что вы ждали малыша, но разве вы его не потеряли из-за салтоксина?» Он недоуменно поглядел на ее талию. «Не совсем. Он еще может побороться за жизнь. Хотя шансы такие неравные, весь барояр против него одного. Он родился преждевременно, с помощью хирургической операции. Она решила, что проматочный репликатор объяснять не стоит и пытаться. Он в имперском госпитале, в Фарбар-Султане. И все, что я знаю, столица захвачена мятежными войсками Фардариана». Она вздрогнула. Лаборатория Ваагина засекречена, она не должна привлечь ничьего внимания. С Майлзом все хорошо, хорошо, хорошо. Единственной трещинки в броне уверенности хватит, чтобы ее истерика выплеснулась наружу. «Эйрил, он-то о себе позаботится. Ну как же его смогли так застать врасплох? Нет сомнения, СБ заражена изменой. Там нельзя доверять никому. И где сейчас Илиан? Не может выбраться из Фарбар Султаны? Или он предатель, человек Фардариана? Нет, в бегах скорее всего». Или в изоляции, как Карин, как Падма и Элис Фарпатривы. В бегах на перегонки со смертью. До госпиталя никому дела нет, заметил Клин наблюдая за ее лицом. Я. Да, верно. А зачем вы приехали на барояры на планетнице? Хотела иметь детей. Безрадостный смешок сорвался с ее губ. У вас есть дети, Клипочтовик? Нет, насколько я знаю. Мудрый человек. Ох! Выражение лица у него стало отрешенным. Не знаю. С тех пор, как умерла моя старуха, никто меня не беспокоит. Знавал я людей, у которых из-за собственных детей были сплошные неприятности. Эзар, Петр. Только не знаю, кто зажжет приношение на моей могиле. Племянница, наверное. Корделия покосилась на Грегора, прислушивающегося к разговору с сидельной сумки. Мальчик уже подносил огонь гигантскому поминальному костру Эзара. Его руку в тот момент поддерживал Эрил. Дорога пошла в гору. Четыре раза Клис ездил на боковые тропки, пока Корделия, Батарий и Грегор пережидали вне пределов видимости. Из третьей от он вернулся с узлом, где оказались старая юбка, пара поношенных штанов и немного овса для усталых лошадей. Корделия, которой так и не удалось согреться, натянула юбку прямо поверх старых бетанских брюк. Батарий сменил свои приметные коричневые с серебряным лампасом форменные брюки на горские обноски. Штаны оказались ему слишком короткие, не доходя до лодыжек и придавая зловещий вид пугала. Мундир Батари и черная куртка корделии были свернуты и отправились в одну из пустых сидельных сумок. Проблему с потерянной сандалией Грегора Кли решил просто. Снял с него вторую и разрешил идти босиком. Слишком дорогой костюмчик мальчика скрыла огромная мужская рубашка с закатанными рукавами. Мужчина, женщина и ребенок. Изможденная семейка горских оборванцев. Они добрались до перевала Эйми и начали спускаться вниз. На обочине дороги и дело поджидали местные, им он передавал сообщения устно, причем умудрялся отбарабанить запомненное, как показалось Корделии, слово в слово. Почтовик раздавал бумажные конверты и дешевые звуковые диски, на которых голос искажался до металлического тембра и был почти неразличим. Дважды он задерживался прочесть письмо вслух, поскольку получатель был неграмотен, а один раз за письмом пришел слепой, которого вела маленькая девочка. Каждый встречный заставлял Корделию дергаться. Не предаст ли нас этот тип? За кого нас приняла эта женщина? Хорошо, что хоть слепой не может нас описать. Ближе к сумеркам, вернувшись из очередной отлучки, Кли оглядел молчаливый залитый темнотой пустой лес и заметил. Что-то людно здесь. Видимо, нервы Карделии были натянуты до предела, раз она не нашла в этом парадоксальном заявлении ничего странного. Кли смотрелся в нее с беспокойством. Выдержите еще четыре часа, миледи. Или что, сидеть у грязной лужи и рыдать, пока нас не поймают? Корделия, до того присевшая на бревно в ожидании проводника, с трудом поднялась на ноги. Зависит от того, что нас ждет в конце этих четырех часов. Мой дом. Обычно эту ночь я провожу у племянницы, тут близко. С развозкой почты до него добираться еще часов десять, но если мы поедем туда напрямую, хватит четырех. А к утру я успею вернуться сюда же и поеду дальше, как ни в чем не бывало. Там действительно тихо, и никто не заметит. Что интересно, значит это напрямую. Но Кли совершенно прав. Их спасение в безвестности, в незаметности. Чем скорее они скроются с чужих глаз, тем лучше. Ведите, майор».